Глава 33. Король развлекается. Король был доволен. Своим внезапным решением он наказал графиню за то, что она заставила себя ждать, и одновременно избавился от забот, связанных с представлением. Он направился к двери. Возвратилась Шон. — Ну что, вы видели моих слуг? — Нет, государь, в прихожих слуг вашего величества нет. Король сам подошел к двери и окликнул — «Эй, служба!» Никто не ответил, в замке стояла тишина, не слышно было даже эхо. «Что за черт? Никто не поверит, что я, внук человека, сказавшего «мне чуть было не пришлось ждать», — проговорил король, шагнул к окну и распахнул его. Но на эспланаде было так же пусто, как и в прихожих, ни лошадей, ни скороходов, ни стражей. И только ночь являла взору и душе свое спокойствие и великолепие. В сиянии полной луны верхушки деревьев леса Шату колыхались, как взволнованное море, а миллионы ярких блесток плясали на поверхности сены, которая, словно гигантская ленивая змея, извивалась на протяжении четырех пятилье между Бужевалем и Мезоном. И тут же Соловей рассыпал свои чудные трели, какие можно услышать только в мае, как будто этих ликующих песен достойны только первые дни весны, которые спешат умчаться, не успев прийти. Однако гармония природы не тронула Людовика XV. Король был весьма прозаическим человеком, не склонным ни к мечтательности, ни к поэзии. — Ну вот что, графиня! — с досады проронил он. — Умоляю вас! — «Распорядитесь же, наконец! Довольно шутить! Какого черта?» «Государь, здесь распоряжаюсь не я!» — отвечала графиня, очаровательно надувшись, что почти всегда достигала цели. «Ну и не я!» — возразил Людовик XV. — «Сами видите, как меня тут слушаются!» «Стало быть, не вы и не я, государь!» «Кто же тогда? Быть может, вы, Шон?» «Я и повинуюсь-то с трудом. Куда уж мне распоряжаться?» — ответила молодая женщина из другого угла комнаты, где она сидела в кресле, составляя прекрасную пару своей сестре. «Но кто же здесь все-таки хозяин?» «Как кто?» «Господин губернатор». «Господин Самор?» «Ну да». «Резонно. Позвоните-ка ему». С очаровательной небрежностью графиня протянула руку к шелковому шнуру, на конце которого висела жемчужина, и позвонила. Явно подученный заранее лакей вошел из прихожей в гостиную. «Губернатора!» — приказал король. «Губернатор охраняет драгоценную жизнь вашего величества», — почтительно ответил слуга. «Где он?» «В дозоре». «В дозоре?» — переспросил король. «Вместе с четырьмя офицерами», — добавил лакей. «Ну, точь-в-точь, как господин Мальбрук!» — воскликнула графиня. Примечание. Мальбрук — ироническое прозвище, данное французами Джону Черчиллю, герцогу Мальборо, годы жизни 1650-1752, английскому государственному деятелю и полководцу, нанесшему Франции ряд поражений, в том числе при Мальплаке, 11 сентября 1709 года. После этой битвы во Франции распространился ложный слух о гибели Мальбора и сочинена знаменитая сатирическая песенка «Мальбрук в поход собрался», в одном из куплетов которой есть слова «Я видел, как четыре офицера опустили его в могилу». Конец примечания. Король не смог сдержать улыбки. «Это и впрямь забавно», — проговорил он. «Но почему же нельзя запрячь лошадей?» Государь, господин губернатор приказал запереть конюшни и опасения, как бы там не укрылись какие-нибудь злоумышленники. «А где мои скороходы?» «В людской, государь. Что они делают?» «Спят». «Как спят?» «По приказу». «Почему приказу?» «По приказу губернатора». «А ворота?» — осведомился король. «Какие ворота, государь?» «Ворота замка». «Заперты». «Прекрасно, но ведь можно взять ключи». — Государь, ключи висят у губернатора на поясе. — Ничего не скажешь. В замке порядок. Образцовый порядок, черт возьми! — воскликнул король. Увидев, что король прекратил расспросы, лакей удалился. Графиня, откинувшись в кресле, покусывала лепестки розы, которые оттеняли ее коралловые губы. — Я сжались над вами, государь. — проговорила она с присущей только ей томной улыбкой. «Дайте мне вашу руку и отправимся на поиски. Шон, посвети!» Шон двинулась первой, являя собой авангард, готовый предупредить о любой опасности, если таковая возникнет. За поворотом коридора ноздри короля защекотал аромат, способный возбудить аппетит у самого тонкого гурмана. «Что это за благоухание, графиня?» осведомился Людовик 15. «Как что за благоухание? Это ужин, государь. Я думала, король окажет мне честь отужинать в Люсьене и соответственным образом приготовилась». Людовик 15 несколько раз втянул носом гастрономический аромат и задумался. Во-первых, его желудок уже некоторое время напоминал о себе. Во-вторых, если поднять шум, полчаса уйдет на то, чтобы разбудить скороходов, Четверть часа, чтобы запрячь лошадей, Десять минут, чтобы доехать до Марли. Там его не ждут и приготовят лишь что-нибудь на скорую руку. Еще раз вдохнув соблазнительный запах, Король, ветший графиню под руку, Остановился перед дверью в столовую. На богато сервированном и ярко освещенном столе Стояли два прибора. — Черт, у вас неплохой повар, графиня! — Государь, это его первый опыт. Он просто в лепешку расшибся, чтобы заслужить одобрение вашего величества и способен, подобно бедняге в отелю, перерезать себе глотку, если окажется, что не сумел вам угодить». Примечание. В отель дворецкий принц Конде. в 1671 году, во время обеда, который принц Конде давал Людовику XIV, покончил с собой, сочтя себя обесчещенным от того, что на столе не оказалось рыбы. Конец примечания. В самом деле, отозвался Людовик 15. А главное, он приготовил омлет из фазаних яиц, которым рассчитывал. Омлет из фазаних яиц – мое любимое блюдо. Вот видите, как все не кстати. Ладно, графиня, не будем огорчать вашего повара, смеясь ответил король. Быть может, пока мы ужинаем, господин Самор вернется из дозора. Великолепная мысль, государь. Воскликнула графиня, не в силах скрыть радости от того, что первая схватка осталась за нею. «Входите же, государь, входите!» «Но кто нам станет прислуживать?» Безуспешно ища глазами лакея, поинтересовался король. «Неужели, государь, кофе покажется вам менее вкусным, если подам его я?» Огорчилась госпожа Дюбари. «О нет, графиня, особенно если вы его сами сварите!» «Так проходите, государь!» «Только два прибора?» — заметил король. «А Шон, значит, уже отужинала?» «Государь, без особого позволения вашего величества мы не осмелились». «Полноте!» — проговорил король, собственноручно беря с горки тарелку и столовый прибор. «Садитесь, крошка Шон, вот здесь, напротив нас!» «О, государь!» — замялась Шон. «Продолжайте притворяться, смиренные и покорные подданные лицемерка!» «Графиня, усаживайтесь тут, подле меня. Какой у вас прелестный профиль!» «Вы это заметили только сегодня, господин француз?» «Что делать, графиня? Я привык видеть вас в анфас. Нет, решительно ваш повар большой искусник. Что за раковый суп?» «Выходит, я была права, прогнав предыдущего?» «Совершенно правы». «Так последуйте моему примеру, государь. В результате вы только выиграете». «Я вас не понимаю». «Я прогнала своего шуазеля, прогоните и вы своего!» «Ни слова о политике графиня, лучше налейте-ка мне вон той Мадеры!» Король протянул бокал, графиня взяла узкогорлый графин и стала наливать королю вино. От тяжести графина у очаровательного виночерпия поблекли пальцы, а самые их кончики зарозовели. «Наливайте потихоньку и не спеша, графиня», — попросил король. «Чтобы не замутилось вино, государь?» «Нет, чтобы я мог налюбоваться вашей ручкой». «Право, ваше величество, вы делаете одно открытие за другим», рассмеявшись, отозвалась графиня. «Ей-богу, так оно и есть», подтвердил король, которому начало возвращаться доброе расположение духа. «И думаю, что вот-вот я открою...» «Часть света?» подхватила графиня Дюбари. «Нет, что вы, часть света, это слишком. Мне довольно моего королевства. Я открою островок, крохотный клочок земли, зачарованный холм, дворец, в котором некая расположенная ко мне прекрасная дама будет армидой, и вход в который будут стеречь всевозможные чудовища, когда мне придет в голову прийти туда и обо всем забыть». Примечание. «Армида — обольстительная волшебница». Персонаж поэмы «Тассо», «Освобожденный Иерусалим». Конец примечания. «А вот вам, государь, кстати, и вода из леты», сказала графиня, протягивая королю графин с шампанским со льда, по тому времени новое изобретение. «Из леты, графиня? Вы в этом уверены?» «О да, государь! Ее принес и Заида бедняга Жан, который едва сам не утонул в ней». «За его счастливое воскрешение!» Поднимая бокал, провозгласил король. «Но только не надо политики, прошу вас!» «Тогда уже не знаю, о чем говорить, государь. Вот если бы ваше величество соблаговолили рассказать какую-нибудь историю, вы ведь превосходный рассказчик!» «Нет, я лучше почитаю вам стихи». «Стихи?» — воскликнула госпожа Дюбари. «Да, стихи. А почему вы так удивились?» «Но ведь ваше величество испытывает к ним отвращение». «Еще бы, черт возьми, из ста тысяч стихотворений девяносто тысяч направлены против меня». «А то, что вы собираетесь мне прочесть из тех десяти тысяч, которые не удостоились попасть в число девяносто?» «Нет, графиня, стихи, что я собираюсь прочесть, адресованы вам». «Мне?» «Да, вам». «И кем же?» «Господином Вольтером». «И он поручил вашему величеству, вовсе нет, Он направил их прямо вашему сиятельству. — Каким же образом? Без письма? — Напротив, с весьма любезным письмом. — А, понимаю. Ваше Величество занимались сегодня утром с директором почт. — Совершенно верно. — Ну что ж, государь, прочтите стихи господина Вольтера. Людовик XV развернул листок и продекламировал. «Богиня радостей, мать граций. Для чего ты в пофосский праздник свой стараешься вплести Раздоров горестных и подозрений ноты? Зачем стремишься ты героя извести? Своей отчизне дорог он, Атрида верная опора. Безмерно мудр Улис и гордый Илион Его стараниями нам покориться скоро. Венера нежной красотой, Пленяй сердца богов и в дивном упоенье, Срывай трепещущей рукой цветы любви и наслаждения, Но наш не возмущай покой, Утишь Нептуна гневного волнения. Улис, которого ты яростью страшишь, Весьма опасен, но для трои, А для красы он грозен лишь пред нею на коленях стоя. «Решительно, государь, господин Вольтер хочет с вами примириться», высказала свое мнение графиня, не столько польщенная, сколько задетая этим поэтическим посланием. «Ну, коли так, то он зря старается», — заметил Людовик XV, «если Вольтер вернется в Париж, этот опус многих тут поставит в тупик. Пускай-ка лучше он убирается к своему другу, моему кузену Фридриху II. Нам здесь достаточно и господина Руссо». «Возьмите, графине стежки и поразмыслите над ними». Госпожа Дюбари взяла листок, свернула его в трубочку и положила рядом с тарелкой. Король, не отрываясь, следил за нею. «Государь, капельку такайского?» — предложила Шон. «Оно из погребов его величества австрийского императора, так что можете в нем не сомневаться», — добавила графиня. «Ах, из погребов австрийского императора?» — воскликнул король. «У нас такое вино есть только у меня». «Оно и досталось мне от смотрителя вашего винного погреба». «Вы что же, соблазнили его?» «Нет, приказала ему». «Прекрасный ответ графиня, а король — глупец». «Да, но господин француз... Господин француз имеет, тем не менее, достаточно ума, чтобы любить вас всем сердцем». «Ах, государь, но почему бы вам не быть действительно господином Франции?» «Графиня...» «Ни слова о политике!» «Ваше Величество выпьет кофе?» — осведомилась Шон. «Обязательно!» «Сожженкой, как обычно, государь?» — спросила графиня. «Если высокочтимая владелица замка не возражает». Госпожа Дюбари встала. «Куда вы?» «Подам все необходимое, государь». «Похоже, графиня, лучшее, что я смогу сейчас сделать, это предоставить действовать вам» проговорил король, развалившись на стуле с видом человека, который вкусно поужинал и посему пребывает в благостном расположении духа. Графиня внесла в столовую серебряную жаровню с маленьким кофейником, в который был налит горячий мокко, подала королю тарелку, состоявшими на ней чашкой золоченого серебра и графинчиком бемского стекла, а также скрученный в жгут листок бумаги. Король с сугубо тщательностью, с какой он всегда совершал эту операцию, отмерил сахар и кофе, налил спирт, осторожно, чтобы он оставался сверху, взял бумажный жгут, запалил от свечи и поджег им горючую жидкость, затем бросил бумагу в жаровню, где та и догорела. Минут через пять Людовик 15 уже потягивал кофе с наслаждением истого гурмана. Карафиня не мешала ему — И лишь когда король допил последний глоток, воскликнула «Ах, государь, мы подожгли спирт стихами господина Вольтера, это принесет несчастье Шуазелю». «Я ошибся!» — со смехом отвечал король. «Вы не фея, вы демон!» Графиня поднялась и предложила «Может быть, ваше величество желает пойти взглянуть, не вернулся ли губернатор?» «Самор? А к чему он?» «Но вы же собираетесь ехать в Марли, государь?» «Верно», — согласился король, пытаясь сбросить с себя блаженное оцепенение. «Пойдемте, графиня, посмотрим». Госпожа Дюбари подала Шон знак, и та исчезла. Король продолжил поиски губернатора, но надо заметить в совершенно ином расположении духа, нежели перед ужином. По утверждению философов, То, как люди видят окружающее, в мрачном или, напротив, в розовом свете, почти всегда зависит от состояния их желудка. Короли тоже люди, и хотя желудки у них, если уж говорить правду, будут похуже, чем у их подданных, но тем не менее и исправно оповещают о своей наполненности или пустоте остальные органы тела, А посему Людовик XV пребывал в достаточно благодушном настроении, если таковое вообще может быть свойственно королям. Но не успел он сделать и десять шагов по коридору, как его окутали волны новых ароматов. Отворилась дверь в прелестную комнату, стены которой были обтянуты голубым атласом, затканным цветами, и глазам короля предстал освещенный таинственным светом альков, К нему-то вот уже два часа при лестнице медленно, но верно увлекала Людовика 15-го. Ну что ж, государь, — проговорила она, — похоже, Самора еще нет, и мы по-прежнему заперты. Нам остается лишь вылезти через окно. — С помощью простынь? — поинтересовался король. — Государь, им можно найти более достойное применение, — ослепительно улыбнувшись, ответствовала графиня. Король расхохотался, — раскрыл объятия. Госпожа Дюбари выпустила из рук дивную розу, и та, роняя лепестки, упала на ковер.